48 Глава 13 Фердинанд В результате сведения того, что я уже понял на примере многих карбонкулов, интеллект начинает различать в них нечто такое, из чего следует их принадлежность к одному и тому же виду. И хотя это нечто присутствует во всех них в качестве вида образующего оно осматривается однако в качестве такового предшествующим образом до этого множества карбункулов как подобие самого неиного поскольку последнее всякий карбункул делает карбункулом и для всякого карбункула является внутренним субстанциальным принципом со уничтожением которого перестаёт быть и самй карбункул 49 видовое начало видообразует готовую к видообразованию возможность существования карбункула, и этой возможности даёт действительное бытие, когда он своей действительностью превращает возможность существования карбункула в действительное бытие карбункула, и когда мы убеждаемся, что слитная возможность существования становится определённой и вида образованный через действительность вида. И тогда то, что ты ранее видел в интеллектуальной абсолютности, теперь ты видишь в отдельном карбункуле как действительность возможности, поскольку карбункул существует действительно. Так кто-нибудь, видя лёд, мог бы заметить, что раньше это был текучий ручейёк, который теперь он видит как застывший и твёрдый лёд. Наблюдая причину этого, он находит, что холод, рассматриваемый в уме отдельно, есть некий вид бытия, сделавший материю всех ручейков замёршей и искрепившей её в застывшую и твёрдую массу льда, так что каждый ручейёк в результате наличия этой действительной своей причины действительно оказывается льдом. поко он сдерживается ею в своём течении поэтому хотя и нельзя найти холода отдельно от холодных вещей интеллект однако усматривает его как причину холодных вещей до самих холодных вещей и он ясно видит что могущее стать холодным действительно сделано холодным посредством холода откуда таким образом возникает или существует либо лёд, либо иней, либо град, либо, в соответствии с разнообразием способных заставать предметов, прочее в этом роде. Но так как воспринимающая холод материя способна также и к теплу, холод в себе, вообще говоря, неразрушимый через материю, без которой он никогда не существует в действительности, акциденциально подвергается разрушению, Когда под действием тепла меняется способная к теплу материя. 50. Так, мне кажется, ты сказал сам. Я также понимаю, каким образом акциденции соответственно относятся к специфическим субстанциям. Существуют, например, одни, которые соответствуют субстанции, как льду, другие же, как снегу, инею, граду, кристаллу. или к какому-либо иному твёрдому состоянию. На основании этих произведений природы, ясных и очевидных, я определённо нахожу, что из более глубокими предметами обстоит именно так, как ты вкратце наметил, а именно, что видовые и субстанциальные формы усматриваются интеллектом отдельно и постигаются в получивших вид и существование вещах. Так, как об этом говорилось выше, а от чувственных субстанций я по аналогии выскажу к умопостигаемым. 51. Николай. Вижу, что ты хорошо пояснил моё построение путём весьма подходящего примера из природы, и радуюсь, потому что благодаря такому роду рассмотрению ты можешь постигнуть всё. в самом деле то обстоятельство что кристалл льда не растворяется от малого количества тепла вследствие победы ледянищевого холода над текучестью замершей воды ясно доказывает что где форма актуально определяет собой всю текучесть материи целиком как например в небе разрушение не появляется отсюда явствует невозможность для разумных вещей Того разрушения, которое находится в чувственных вещах, поскольку они отделены от материи, которые свойственно изменятся. И так как теплота не производит в мыслящем изменений интеллекта, то есть не нагревает его, как она делает в чувствующем, произведя изменения в ощущении, ясно, что ум не материален и не изменчив, потому что чувственное. собственным признаком которого является изменение, содержится в нём не чувственно, но интеллектуально. Если ты со всей отчётливостью осознаёшь, что интеллект существует до ощущения и что поэтому он недоступен никакому ощущению, то ты найдёшь, что всё существующее в ощущении предварительно антериоритер существует в интеллекте. я говорю предварительно в смысле не чувственно так холод существует в интеллекте и холодное в ощущении холод в интеллекте существует до чувственного холода ведь холод не ощущается но мыслится в то время как само холодное ощущается точно так же ощущается не тепло но тёплое и также не вода но водяное Иня огонь находится в области чувственного, но огненная 52. Подобным же образом нужно сказать обо всём сложном, потому что всякому такому сложному, относящемуся к чувственному миру, предшествует простое, принадлежащее к области ума постигаемого. Примечание. Заострение общего места школы. Кавычки. всякий деятель делает себе подобное. Кавычки закрываются. Фома. Сумма теологии. Первая часть 110А 2 и другие по Аристотелю Метафизика 9 8 1049Б 27 и следующие. Сравни установление первое 143 и примечание третье 214. Конец примечания. И этим различным умопостигаемым вещам предшествует не иное – простота умопостигаемого простого, поэтому не иное ни в коем случае не мыслится в себе, но простым образом в простом и сложным образом в сложном. Все это существует, я бы сказал, как его неинаковости. Нон алиата. И в отношении этого не иное, разумеется, не есть иное. Я вижу, следовательно, каким образом ощущается что-либо, находящееся в области чувственного. Ему предшествует простое, которое мыслится. И не чуть не менее того, всему, что находится в области ума постигаемого, предшествует принцип, который мы именуем не иным. Ведь интеллектуальному холоду предшествует его причина, определяющая его в качестве не иного чего, как холода. Следовательно, подобно тому, как интеллект посредством интеллектуального холода постигает всё чувственно холодное, сам не изменяясь и не делаясь холодным, так и не иное через посредством самого себя, то есть посредством не иного создают всё интеллектуальное существующее не иначе, как именно тем, что оно есть без собственного изменения или инаковости. И как чувственно холодное не есть холод интеллектуальный, хотя этот холод никоим образом не существует как отличный от него, так и интеллектуальный холод не есть первый принцип, хотя первый принцип, а он и есть не иное не есть в отношении к нему иное. 53 глава 14. Фердинанд. Отчётливо и ясно вижу я, что это так, как ты говоришь, и вывожу отсюда, что не иное совершенно явственно выступает в качестве принципа для предметов ума постигаемых, так как хотя они и не являются чувственными, однако и не другие для них В самом деле, как ты сказал, холод не есть нечто иное, чем холодное, так как если отбросить холод, то не станет и холодного, и оно не может мыслиться в своем бытии. Также и интеллект находится в подобном отношении к ощущению. Подобным же образом я вижу, что всякий деятель производит подобное себе, так как все, что он есть, он имеет от неиного. Примечание Заострение общего места школы «Всякий деятель делает себе подобное» Фома, сумма теологии 1, Q, 110, A, 2 и другие, по Аристотелю, метафизика 9, 8, 1049, B, 27 и следующее. Сравни установление 1, 143 и примечание 3, 214, конец примечания. Именно поэтому тепло стремится греть, а холод холодить, и подобным же образом прочее. Но этого теперь достаточно. А прошу я тебя, чтобы ты, согласно своему обещанию, самым кратким образом подвёл меня от этого принципа к богословию великого Дионисия и других. 54. Николай. Уступаю тебе. И как ты просишь, рассуждаю возможно короче. Дионисий Величайший из богослов, предполагает, что невозможно восходить человеку к пониманию духовного, помимо водительства чувственных форм, находя что видимая красота есть образ невидимого красования. Он утверждает поэтому, что чувственное есть образы или подобие ума постигаемого, а Бог по его утверждению как принцип предшествует всему ума постигаемому. О Боге Дионисе знает по его словам, что он не есть ничто из всего того, что может быть познаваемо или воспринимаемо. Богослов полагает поэтому, что о Боге можно знать только то, что его бытие есть бытие всего, то есть что он предшествует всякому интеллекту. Фердинанд, если тебе нетрудно, приведи собственные слова Дионисе. Николай. Разное передавали по латыни его слова по-разному, впрочем, я приведу по порядку то, что покажется мне нужным для моих предположений, в передаче брата Амвросия, первонастоятеля Камальдулейского ордена новейшего переводчика Дионисия. Примечания. Амбруджо Траверсари, 1386-1439, первый ренессансный гуманист-богослов, Перевел Арио Пагетики в 1436 году, 214, конец примечания. 55. Из первой главы «Небесной иерархии» кавычки открываются. «Человеку невозможно возвыситься до понимания духовного, если он не будет ведом формами и подобиями чувственного, полагая, что видимая красота есть образ невидимого красования». кавычки закрываются. Из второй главы кавычки. Так, как простая субстанция божественных вещей пребывает в себе самой и непознаваема для нас и ускользает от нашего понимания, кавычки закрываются. Оттуда же, кавычки, если мы отрицаем, что она есть нечто из того, что существует, мы, наверное, говорим истину. хотя мы совершенно не знаем способа беспредельного бытия, поскольку и этот способ сверхсубстанциален, непостижим и неизреченен. кавычки закрываются. Из четвёртой главы Небесные иерархии кавычки Итак, всё, что реально существует, управляется разумом промысла истекающего от высочайшей божественности, который есть творец всего, И, конечно, совершенно ничто не существовало бы, если бы не было связано с сущностью и началом вещей. Поэтому все неодушевлённые предметы воспринимают от него то, что они есть, поскольку само божественность, превосходящий способ всяческого существования, есть бытие всего. Кавычки закрываются. Из этой же главы, кавычки, эту сокровенность божею никто никогда не видел. и не увидит, чем бы она в конце концов ни была. Кавычки закрываются. Из главы 13 того же сочинения. Кавычки. И так богослов был убеждён на основании виденного, что Бог по своему субстанциальному всепревосходству несравненно выше всех видимых и невидимых сил. Кавычки закрываются. Примечание: О небесной иерархии 1, 3, 2, 2, 3, 4, 1, 3, 13, 4, 215. -е. Конец примечания. 56. Из церковной иерархии глава 1, кавычки, «Собственно и поистине говоря, одно есть то, к чему стремятся все, кому... предносится образ единого, но не одним способом они делаются причастными тому, что является одним и тем же, а в соответствии с тем жребием, какой уделила по его заслугам божественная и точнейшая мера каждому. Кавычки закрываются. Из той же главы. Кавычки. Начало есть источник жизни, сущность благости, единственная причина всех вещей. Блаженнейшее Троица из этой единственной причины благости всё существующее получило бытие и притом благое бытие отсюда у всепревосходящего божественного блаженства троичного и единого которому одному только присуще истинное бытие образом нам неведомым но совершенно ведомым и знаемым ему самому Разумной волей является спасение всякой человеческой и небесной субстанции, кавычки закрываются, примечания, о церковной иерархии, первое, второе, третье, двести пятнадцатое, конец примечания. 57. Из Божьих имен, глава первая, кавычки. Как плотские не могут ни воспринимать, ни созерцать духовного, и завися от внешних образов очертаний, не могут стремиться к простому и не имеющему очертаний, и как созданные в соответствии с телесными образами, ни в каком случае не достигают бестелесной бесформенности вещей, недоступной ни осязанию, ни фигурам Так на основании того же смысла истины сверхсубстанциальная бесконечность возвышается над всеми субстанциями, и единство превосходящее чувство возвышается над всеми чувствами, и неизмыслямое никакими умами есть то единое, которое превосходит ум, и невыразимое ни в каких словах есть благо превосходящее слово. Кавычки закрываются. Оттуда же кавычки. Оно само о себе передаёт в священном писании, что оно есть причина всего, начало, субстанция и жизнь. кавычки закрываются. 58. Оттуда же, кавычки, уверяю тебя, ты обнаружишь, что всякое словословие богословов образуют божие имена для изъяснения и прославления благотворных исхождений божественности. Поэтому мы замечаем, что почти во всех священных книгах божественность священно определяется как единственная и единичная вследствие простоты и единства той превосходящей неделимости, при помощи которой мы как бы единяющей силой восходим к единому и собираемся в божественную единственность и единение, подражающие Богу, когда наши частичные различия объединены примирным образом, кавычки закрываются, и так далее. 59. Оттуда же, кавычки. В нём предсуществует более, чем неизреченно, все определения всех наук, и мы не можем ни понять, ни высказать не вообще каким бы то ни было образом созерцать его, так как он изъят из всего и исключительным образом непознаваем. кавычки закрываются. Оттуда же. в кавычки. Если все знания относятся к субстанциально существуемому и в субстанциях окончавываются, то необходимо, чтобы знания, выходящие за пределы всякой субстанции, также было выше всякого знания. хотя оно воспринимает и постигает и предвосхищает всё, само однако остаётся совершенно непостижимым. кавычки закрываются. оттуда же кавычки само оно по свидетельству писания есть всё во всём, поистине прославляется оно как попечитель и завершитель, как хранящая стража и убежище сущности. как то, что возвращает к себе самому объединительно, не описанно и превосходительно. Кавычки закрываются. Из той же книги, глава вторая, кавычки, также неизреченное предицируется многими словами. Это то неведение, которое постигается через всё, будучи утверждением всего и отрицанием всего. и которые выходят за пределы всякого утверждения и отрицания познаётся оно только по причастности божеству кавычки закрываются 60 там же кавычки он ни часть и ни целое, но и часть, и целое, то есть он всё, и часть, и целое содержит в себе самом и превосходящим образом имеет раньше, чем имеет. В несовершенном он совершенен, как начало совершенства, среди совершенных он несовершенен, так как превосходит совершенство превосходством и временем. Кавычки закрываются. Там же кавычки. Он меры вещей и вечность и высшей вечности и раньше вечности. Кавычки закрываются. Там же кавычки. Он не единое и не причастен единому, и Он единое, которое, будучи вдали от этого, выше того единого, что находится в субстанциях. Кавычки закрываются. 61. Из той же книги о Божьих именах глава 4. Кавычки. Богословы из всех свойств. специально применяют к полноте божества благость, называя так, полагаю, самоё божественную субстанцию. Кавычки закрываются. Там же кавычки. Единое сущее счисляется среди сущего. Число таким образом причастно субстанции, а то сверхсубстанциальное единое определяет и единое сущее, и всякое число. кавычки закрываются Там же кавычки так как не может ни увеличиваться ни уменьшаться субстанция которая есть благо кавычки закрываются там же кавычки ибо из этого блага проистекает свет и образ благости поэтому благо являясь как бы первичной формой выраженной в образе восхваляется наименованием света Кавычки закрываются. Там же, кавычки, оно освещает все, что доступно свету, создает, животворит, содержит и совершенствует, и есть мера субстанции и вечность, число и порядок и так далее. Кавычки закрываются. Пример с солнцем. 62. Там же, кавычки. Кавычки. Как сам благой называется ума постигаемым светом, который наполняет всякий наднебесный дух духовным светом, отгоняет всякое незнание и отводит заблуждение от всех тех душ, в которые он проникает. Кавычки закрываются. Там же, кавычки, следовательно, ума постигаемым светом называется то благо, которое превосходит всякий свет в качестве изначального луча и преизобилующего света изреяния кавычки закрываются там же кавычки это благо святыми богословами называется также красотой кавычки закрываются там же кавычки как имеющие в себе в превосходнейшей степени прежде времён изначальную красоту всяческой красоты кавычки закрываются там же кавычки то же что созерцается как благо и есть прекрасное кавычки закрываются там же кавычки не существует ничего в субстанции их вещей что не было бы до некоторой степени причастно прекрасному и благому и в результате рассуждения предполагаемо утверждать также и о несущем что и оно причастно прекрасному и благому ибо тогда кавычки закрываются и так далее там же кавычки говоря кратко всё существующее существует от прекрасного и благого и всё несуществующее сверхсубстанциально существует в прекрасном и благом сам уже оно есть начало всего и конец кавычки закрываются и так далее 63 там же глава восьмая кавычки оно не существует но есть само бытие для существующего и не только существующее но и само его бытие также от того кто прежде веков ибо сам он есть вечность вечностей существуя прежде века кавычки закрываются там же кавычки Поэтому, скажем, в итоге для тех, кто существует во все века, бытие происходит от того, кто существует прежде, и, конечно, вся вечность и время от него. Кавычки закрываются. Там же, кавычки, всё причастно ему, и оно не отходит ни от чего существующего. Кавычки закрываются. Там же, кавычки, если что-нибудь Тем или другим способом существует, то оно в том самом, которое существует раньше, и существует, и мыслится, и сохраняется, и предшествует прочему, приобщающемуся к Нему. Кавычки закрываются. 64. Там же, кавычки, «Бог обладает предшествием». пресуществуя раньше всего и существуя выдающимся способом и возвышенно обладая самим бытием он предустановил чтобы всё было в нём им же самим и сделал чтобы благодаря этому бытию всё каким либо образом существующее обладало реальностью наконец и все начало вещей через причастность самому бытию существует как начало и сначала они существуют, а затем существуют как начало. Если ты захочешь самую жизнь назвать началом живущих, как живущих и подобием подобных, как подобных и так далее, кавычки закрываются. Там же кавычки ты найдёшь, что сначала они причастны самому его бытию и пребывают благодаря этому первичному бытию, а затем уже благодаря этому причастию и существуют и осуществляют причастие как начало того или иного бытия. Если же сущности существуют благодаря этому участию в чистом бытии, то тем более существует в силу этого участие то, что участвует в них самих, кавычки закрываются. Там же, кавычки, благость прославляется как первая из причастностей, кавычки закрываются. Там же, кавычки, он ни в одной из существующих вещей существует. и ни одна из них кавычки закрываются 65 там же глава 9 кавычки ему ничто не противопоположно кавычки закрываются там же глава 10 кавычки то что разыскивается через все вещи богословы называют непостижимым и не поддающимся исследованию кавычки закрываются в той же главе кавычки надлежит, чтобы божественное мы постигали не человеческим способом, но путём совершенного выхождения нас целиком из пределов себя самих и прямого вхождения в Бога. Кавычки закрываются. В той же главе. Кавычки. Бог не имеет специального знания о себе, но другое, общее, которое обнимает всё. В самом деле, познавая самого себя как причину всего, как же он не будет знать того, что происходит от него, и причиной чего он является? Кавычки закрываются. В той же главе, кавычки, «Бог познается во всем и отдельно от всего, и путем знания и незнания познается Бог». Кавычки закрываются. В той же главе, кавычки, «Бог все во всем», И ничто ни в чем, кавычки, закрываются. В главе одиннадцатой кавычки «Бог есть, сила и творец всякой силы», кавычки закрываются, шестьдесят шесть. В той же главе кавычки «бесконечно могучее, божественное разделение устремляется на все, что существует». И нет среди вещей ни одной, которая не была бы приспособлена для восприятия той или другой силы. Кавычки закрываются. В той же главе. Кавычки. То, что вообще не опирается ни на какую божественную силу, то не есть и не есть что-нибудь, и вообще не может быть никак положено. Кавычки закрываются. В той же главе. Кавычки. Так как все существующее Бог содержит своей сверхсубстанциальной мощью, превосходящим образом и довременно, он щедро наделяет все существующее изобилием своей превосходящей силы и льющим через край расточением, чтобы оно могло существовать и было именно этим. Кавычки закрываются. 67. В двенадцатой главе той же книги, кавычки. Бог именуется великим по присущему ему величию, которое всему великому даёт соучастие в себе и извне утверждается превыше всякого величия и распространяется свыше, заключая в себе всякое место, превосходя всякое число и превышая всякую бесконечность. Кавычки закрываются. там же кавычки это величие и бесконечно или лишь одно количество и числа в кавычки закрываются там же кавычки малым же или тонким он называется по причине того что исключает всякий объём и расстояние потому что беспрепятственно простирается на всё хотя поистине причина всего есть маленькое в кавычках Поскольку ты нигде не найдёшь того, чему был бы не сообщим вид этого маленького в кавычках. Кавычки закрываются. Там же кавычки это маленькое в кавычках лишено количества и не содержит никакого качества, бесконечно илишено предела, объемля всё и будучи само ничем не объемлемо. Кавычки закрываются. Там же кавычки. Что оно не может ни увеличиваться, ни уменьшаться. Кавычки закрываются. 68. Там же кавычки. Далее. Оно называется другим, так как Бог разумом провидения присутствует во всём и существует, как всё во всём ради всеобщего спасения, пребывая в себе самом и в своём тождестве. Кавычки закрываются. Там же. Кавычки. Существует способность уподобления божественному, благодаря которой всё, что производится, возвращается к творцу. Таковое следует называть подобным Богу и созданным по образу Божию и подобию. Но нельзя говорить, что Бог, подобным ибо даже и человек не подобен своему образу. Кавычки закрываются. Там же кавички богословие само утверждает что бог не похож ни на что и не соединим ни с чем поскольку оно говорит что он отличен от всего и ничто на него не похоже что конечно ещё удивительнее и разумеется это не противоречит божественному уподоблению поскольку одни и те же вещи одновременно и подобны И не подобны Богу, подобны они потому, что по силам подражают Ему, которому невозможно уподобиться полностью. Кавычки закрываются. Там же, кавычки, это потому, что относящиеся к причине гораздо ниже своего Творца и отделено от него бесконечными, недопускающими смешения, мерами, кавычки закрываются. 69. Там же, глава 15, кавычки. Он полагает предел всякой бесконечности и распространяется за всякую границу, и он ничем не охватывается и не объемлится, но простирается разом на всё. кавычки закрываются. Там же, кавычки. То единное, которое есть причина всего, не есть одно из многого, но прежде одного. кавычки закрываются. И так далее. Там же кавычки, «он» определяет всякое «единное» и множество кавычки закрываются. Там же «со***» chiefness versus lying to all Doesano M виде. Если кто полагает, что все связано со всем, то все будет «единным» в целом кавычки закрываются. Там же «со***» chiefness bracket over Learn to Did Markness versus lying to somebody else. Там же «единное» есть как бы элемент всего кавычки закрываются. Там же «со***» chief cervevers Leoke Device Tesh�� Alliance numend Nah что касается Septness cease más allá. Там же «если уничтожишь единое» не будет, не целого. Ни какой-либо части, ни чего-нибудь иного в вещах, ибо единое предварительно все вместило в себя самого и обнимает в форме «единого», кавычки закрываются, там же, кавычки, «единое прежде конца и бесконечности», кавычки закрываются, и так далее, там же, кавычки, «он определяет все существующее и само бытие». кавычки закрываются там же кавычки сверхединое определяет сучье единое кавычки закрываются примечание до главы 4 нумерация в переводе божьих имён траверсари совпадает с современной дальше глава 8 теперь глава 5 9 6 10 7 11 8 Двенадцатая, девятая, тринадцатая, десятая, по последнее место, кавычки, «мы сказали, что он есть жизнь», кавычки закрываются, глава одиннадцатая, и глава пятнадцатая, теперь тринадцатая, двести двадцатая, конец примечания. Семьдесят один. В конце мистической теологии, кавычки, «оно». Не является ничем-либо иным из того, что мыслится нами или кем-либо другим в мире, ничем-либо из того, что не существует, ни из того, что существует. Кавычки закрываются. Там же, кавычки, о нем нет ни утверждения, ни отрицания. Кавычки закрываются. Примечание. О мистической теологии. 5. 220. Конец примечания. в письме к гаию кавычки если кто-нибудь созерцая бога понимает что созерцает он созерцает не бога но нечто непознаваться два слова в кавычках и не быть два слова в кавычках существует сверх субстанциально и познаются сверх ума совершенное незнание есть познание того кто выше всего познаваемого. Кавычки закрываются. Примечание. Письмо к Гаею. 1. 220. Конец примечания.